Совещание. Немалая часть ночи прошла в изучении содержимого сундука и выработке хоть какого-то подобия стратегии. В составлении плана урока нужды не было. Тема была изучена досконально, не говоря уже о том, что старик сам готовил предыдущего преподавателя. Прежде всего, Мак решил, что должен быть в курсе событий. Очень кстати, из дальнего угла послышался слабый писк, Замысловато поведя руками по воздуху, неспешно сводя их вместе и рассыпав по полу несколько зёрен, Мак привлёк внимание зверька и заглянул ему в глаза. Тот застыл, как изваяние. Потом обмяк, дёрнулся и забегал кругами. Установив защиту, Мак прилёг и закрыл глаза. Мир разительно переменился. Теперь всё выглядело огромным, страшным и совершенно непонятным. Отогнав мысли животного, он сосредоточился и отдал приказ о движении. Скорость, с которой двигалась мышь по своим извилистым тоннелям, превзошла все ожидания. Уже минут через десять маг увидел стол тайных совещаний, освещенный тусклым светом всего пары факелов. Все места уже были заняты. Во главе молча сидел Малхан, рядом Уранус и другие преподаватели Академии. Но было ясно. На совете присутствуют лишь некроманты. Очевидно, остальных всерьез не принимали. «Вы уже приняли решение?» — нетерпеливо спросил смуглый человек, сидевший напротив верховного мага. Реакция собравшихся на высказывание была на редкость занимательна. Большинство вздрогнуло. Некоторые воззрились на оратора с немым изумлением. Остальные — с восхищением, плавно переходящим в испуг. На лице Урануса была написана откровенная зависть. «Можно и так сказать, Гурт?» — был спокойный ответ. Но взгляд пронзал на месте. «Больше не торопи меня с ответом. Я бы сейчас не стал. Просто положение, в котором мы оказались, требует немедленных и решительных действий. Не требует. Старик уверен, что парень вернется сам вместе с кристаллами. Через сутки максимум двое. Сегодня он доказал, что способен контролировать ситуацию. Было бы неразумно игнорировать его советы». Гурт переменил позу, оглядел ладони с тыльной стороны и как бы нехотя продолжил. «Вы настолько доверяете ему? Прежний верховный маг был его другом, да и не только он». Молчание затянулось. Кресло, такое же, как и в кабинете, мигнуло красным. Тут всё-таки подал голос Уранус. Выражение лица у него не изменилось. «Мы рискуем потерять кристаллы навсегда, если вмешаемся. Вне академии они бесполезны, но могут быть повреждены или спрятаны, если послать наёмника на перехват. Да и на розыск потребуется время». Гурт мельком глянул на Урануса, и тот немедленно сник. «У меня есть предложение. Вам известен мой ученик, маг Он способен чувствовать след любого беглеца. Если выйдет немедленно, через двое суток мы сможем вмешаться, если ваш уважаемый лесник <coughs> ошибся». Малхан заметно напрягся. «Ты мог бы доверить своему последнему ученику жизнь, как доверяешь охоту?» «Без колебаний». Присутствующие дружно вздохнули. Некоторые переглянулись. «Хорошо, Гурт. Будь по-твоему. Пусть выходит, но за результат отвечаешь ты, а не он». Советник Верховного кивнул, поклонился и поспешно вышел. Молхан наградил Урануса рекордно тяжелым взглядом и медленно произнес. «А ты будешь следить за лесным магом днем и ночью, особенно во время занятий. Ритуалы я возьму на себя». Обвёл глазами всех присутствующих и добавил, «Отныне совещания проходят каждый вечер в полном составе и только здесь. Продолжайте следить за действиями учеников». На этой фразе он покрылся сероватой мглой и исчез. Значит, у него проложена паутина в Академии. Это много сложнее, чем использование троп, но у некромантов нет другого выбора. Тропы не для них.